Явление шестое на левой стороне. Белотелова и Красавина выходят из беседки и останавливаются на ступенях. Белотелова. Ты говоришь, что разбойники на ходулях ходят? Может быть, это колкол льют? Красавина. Уж это так точно! Поверь моему слову! Вот видишь забор. Так выше этого забора у них ходули. Бальзаминов показывается на заборе. белотелова Ах, вот они! убегают в беседку. Сваха от испуга садится на ступеньки. Бальзаминов, спрыгнув с забора. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Раиса за забором. Что с вами, Бальзаминов? Вкрапивус! Раиса, ну прощайте! Уходит.